Глава пятая. Семь техник, которые позволят договориться с жестким оппонентом. «Друзья мои, идите твердыми шагами по стезе, ведущей в храм согласия, а встречаемые на пути препоны преодолевайте с мужественной кротостью льва». Козьма Прутков. Итак, вы распознали нападение и смогли уклониться от него, взяв паузу. Теперь необходимо ответить. Напоминаю, что переговоры – не игра в пинг-понг. Цель ваших ответов – перевести обсуждение в рациональный режим. Только в рациональном режиме возможно договориться. В этой главе мы рассмотрим и отработаем семь техник. Техника уточнения – реверс. Техника наведения тумана – частичное согласие. Техника связка. Техника Марк Аврелий. Техника Охотник. Поделись улыбкой. Юмор. Важно! При отражении манипулятивных или варварских атак главное не торопиться давать ответы. Необходимо сделать три важных шага. Распознать нападение, уклониться от нападения, взять паузу, Дать ответ, который переведет переговоры в рациональное русло. Если же это невозможно, то ответ должен позволить вам выйти из переговоров, оставив дверь открытой. Как отразить мелкие уколы и уточнить позицию соперника? Не на все заданные вопросы и не на все реплики в ваш адрес нужно отвечать. Так уж устроены люди, что в беседе стремятся быстро, а то и молниеносно отвечать на заданные вопросы. В переговорах об этом человеческом свойстве необходимо забыть. Нужно использовать другой принцип. Не на все заданные вопросы следует отвечать, особенно на такие, смысл которых не ясен. Вот вы идете по улице, встречаете знакомого, и он вам говорит, вечно ты криво завязываешь галстук. Что стоит за этой фразой? На самом деле вы не знаете этого. Может, знакомый по-доброму хочет вам указать, что галстук действительно плохо завязан, хотя смущает слово «вечно». А может быть, этот знакомый хочет получить роль человека, который имеет право давать вам оценку. Оценка — очень опасная вещь. Когда вы даете право другому человеку вас оценить один раз, знайте, вы даете ему право постоянно давать оценку всему. Сегодня он высказался о том, как вы завязываете галстук, завтра о качестве вашей работы, послезавтра вообще о вашей профпригодности. Такое право оппоненту давать очень опасно. Поэтому лучшая техника работы в таких ситуациях — это реверс, техника уточнения. Слово «реверс», как известно, имеет несколько значений — каждая из которых, тем не менее, связана с изначальным значением латинского «ревертор» — поворачивать назад, возвращаться. В технике «реверс» — переключение двигателя на обратное движение. В вексельном праве — обязательство «выкупить», вернуть вексель до срока. В нумизматике — оборотная сторона монеты. Наконец, этим словом обозначают и оборотную сторону медали, которая в русском языке несет некий скрытый смысл. Мол, что там кроется за наградой? И именно в этом смысле слово вошло в технику ведения переговоров. Что там кроется за высказанным оппонентом суждением? Необходимо уточнить или же попросить человека дать вам конкретный совет. В описанной ситуации можно смело спрашивать, что бы ты посоветовал мне изменить? Как бы ты посоветовал мне завязывать галстук? Это очень хороший способ перехода из эмоциональной плоскости в рациональную. Потому что, во-первых, если человек настроен конструктивно, если нести деструктивную критику не его цель, а он действительно хочет помочь с методикой завязывания галстука, то в ответ он обязательно покажет и научит. А если человек не настроен на конструктивную беседу, то он вынужден будет задуматься, что ему делать. Дать совет. В ответ может прозвучать что-нибудь типа «Да, вот уж действительно страна советов». И, скорее всего, он из этого эмоционального контакта просто выйдет, что само по себе тоже очень хорошо. В любом случае, вы будете в плюсе. Ведь, еще раз повторюсь, задача техник работы с варварством и манипуляциями не устраивать пинг-понг, а выйти на рациональное обсуждение. Пример. Пример. Однажды на тренинге по этой теме участница уж очень эмоционально включилась и рассказала, как она применяет эту технику. «Я недавно получила права. Водитель я, понятно, молодой, неопытный и ездила с мужем для подстраховки. Муж постоянно делал едкие замечания. Как ты водишь, как тормозишь, как скорости переключаешь? Я реагировала эмоционально, нервничала, забывала обо всем. Руки тряслись, и получалось еще больше ошибок». А потом однажды я остановилась, посмотрела на него и сказала, «Дорогой, а ты научи меня, как правильно тормозить, покажи, как надо». И нападки сразу же прекратились, потому как одно дело нападать с какой-то целью, а другое дело научить, научить всегда тяжелее. Так я поняла, что муж был настроен на деструкцию, на причинение вреда. Он хотел своими действиями показать, что я плохой водитель, и мне не стоит водить машину но он никак не был готов меня обучать. Именно поэтому, применяя технику «Реверс», вы, по крайней мере, делаете свою картину мира более адекватной в отношении того, чего именно человек на самом деле хочет добиться от вас — сделать добро или причинить вред. Важно оценить рамки применения данной техники. Когда ее использовать? Когда вам непонятны намерения оппонента? когда звучат высказывания, подобные следующим. Что-то я не понимаю, чего вы хотите. Не нравится мне то, что вы предлагаете. Некрасиво, непонятно, неинтересно. Прояснить намерение нападающего можно такими вопросами. Что посоветуете улучшить? Что посоветуете изменить? На что обратить особое внимание? Как мне стоило бы поступать? Техника реверс. Не стоит думать, что после первого же заданного вами вопроса оппонент раскроется и начнет говорить. Как правило, вопрос необходимо повторить в различных вариациях два-три раза. И вот если после этого оппонент так и не выходит на рациональное обсуждение, вывод однозначный, стоит прервать этот раунд переговоров. «Вечно ты криво завязываешь галстук. Когда, наконец, научишься? Что бы ты посоветовал изменить?» «Ну, тебе не идет этот узел». Посоветую, как завязывать. Больно надо мне тебе советовать. В таком случае я предлагаю закончить обсуждение моего галстука и поговорить о том, ради чего мы собрались сегодня. Имейте в виду, техника реверс не всегда уместна. Не прибегайте к ней, когда идут нападки на вашу личность, когда вообще затронуто личное, ваша компания, ваши близкие. Согласитесь, на фразу «Что за ерунду ты несешь?» неуместно ответить «Посоветуйте, что мне делать». Или же, когда вам говорят «Я слышал, что ваша компания разорена», спрашивать совета, как поступить в такой ситуации, нелогично. Это всего лишь приведет к уже описанному раньше пинг-понгу, и в результате вы услышите «Ты сам знаешь, пора бежать из этой компании!» Еще одна важная разновидность этой техники – это использование призывов вместо вопросов. Призыв, так же как и вопрос, позволяет получить объяснение, стимулировать продолжение диалога, успокоить оппонента, побудить его к действию. У призывов есть одно важное преимущество. Они не приглашают искать решения, а преподносят их на блюдечке с голубой каемочкой. Вместо просьбы о совете На вышеописанные высказывания, когда непонятны намерения оппонента, можно ответить призывом «пожалуйста, подскажите, что улучшить». Конкретизируйте, выскажите, пожалуйста, свое мнение, уточните, прокомментируйте, пожалуйста. Пример. К одному достаточно известному фотографу обратилась крупная компания. Ее менеджер заказал ему портфолио к юбилею фирмы. Фотограф выполнил заказ, заказчику не понравилось. Переделал, снова мимо. Так происходило раз за разом. Нервы на пределе, он уже готов был бросить этот заказ, да и заказчик, как видно, не сильно хотел продолжать сотрудничать. Фотограф обратился ко мне. Я порекомендовал ему использовать технику «реверс». И вот что вышло. — Иван, ну не нравятся нам ваши снимки. Что поменять? «Иван, вы фотограф или просто себя таким считаете?» «Покажите, что мне изменить». «Ну...» «Я жду ваше мнение». «Поменяйте задний фон. Наш директор не переносит зеленый цвет». Важно! При использовании вопросов и призывов стоит всегда помнить, что у медали две стороны. Не стоит применять одни только призывы или одни только вопросы. Призывы побуждают, Вопросы же способствуют получению информации. Критическое замечание. Чтобы не играть в пинг-понг, чтобы не перейти в работе с манипуляцией или варварством в банальный обмен репликами и эмоциональную перепалку, важно после того, как вы ответили, сразу перевести взгляд. Как правило, когда идут манипуляции и выпады, оппонент инициирует взгляд глаза в глаза. Если вы после своей фразы не переведете взгляд на другой объект, это будет означать следующее «давай, продолжай, я тебе бросил вызов». И человек, даже если и был настроен на конструктив, интуитивно начнет дальше с вами воевать. Поэтому проговорите вопрос или призыв, а затем немного в сторону отведите глаза, посмотрите на свои бумаги, но не на оппонента. А теперь задание по применению первой техники ведения переговоров с жестким оппонентом. Здесь я говорю, что в этой главе предусмотрены задания по всем семи техникам. Вы можете их выполнять непосредственно на страницах книги в PDF-приложении, а можете выписывать в блокнот, в документ на компьютере или в заметки на смартфоне. Так вот, чтобы эта работа была цельной, Я пронумеровал все задания главы насквозь, с номера 1 до номера 36 в конце главы. Соответственно, по технике «реверс» предлагаю пять заданий. Задание. Как бы вы ответили на следующие фразы, используя технику «реверс»? Что-то не нравится мне ваше предложение. Что-то меня напрягает стиль вашей презентации. Мне кажется, ваше предложение неконструктивно. Как-то ты непразднично выглядишь. Не знаю, стоит ли так опрометчиво поступать. Техника реверс применяется, когда непонятен смысл нападения, когда есть возможность определить истинные мотивы нападающего, настроен ли он на конструктив или наоборот. В ответных вопросах не стоит повторять негативные образы, которые использовал оппонент. Если мы на фразу «Мне кажется, ваше предложение неконструктивно» ответим «Что вам кажется в моей фразе неконструктивным?», то мы еще глубже убедим оппонента в своем неконструктивном подходе. Гораздо лучше использовать положительные образы. «Что в моем предложении стоит улучшить?» Если в ответ на такую фразу человек дает конструктивную рекомендацию, Следовательно, он настроен на конструктивные переговоры. Если же звучит ответ в духе «сам решай, я не знаю, что добавлять», то надо понимать, что оппонент не настроен на конструктив. В таком случае лучше взять паузу, дабы дать ему возможность остыть и подумать. Произнести нечто вроде «спасибо за уделенное время». Тогда я постараюсь внести изменения. Но если вы мне подскажете, на что сделать акцент, я буду вам благодарен. Есть вероятность, что оппонент после этой фразы все же начнет раскрываться и выйдет из состояния нападения. Как перевести борьбу в сотрудничество? Чем больше мы критикуем мнение других людей, пытаемся оспорить их точку зрения, тем меньше оставляем себе шансов договориться и продвинуть свои идеи. Приведу красноречивый фрагмент из воспоминаний знаменитого американского психолога и педагога, одного из создателей теории общения, Дейла Карнеги. Несколько лет назад ко мне на курсы поступил один очень воинственный по характеру ирландец по имени Патрик О'Хейер. Образование у него было небольшое, но спорить он любил страшно. В прошлом он был шофером, а ко мне пришел потому, что стал заниматься, безо всякого успеха, впрочем, продажей грузовых автомобилей. Путем несложных расспросов удалось выяснить, что он постоянно заводил споры и восстанавливал против себя людей, которым пытался навязать свои грузовики. Стоило предполагаемому покупателю сказать что-нибудь нелесное о грузовиках фирмы White Motor Company, в которой служил Пэт, как он уже готов был перегрызть ему глотку. В те дни Пэт одерживал бесчисленные победы в спорах. Впоследствии он рассказывал мне «Часто я выходил из кабинета делового человека, говоря самому себе, я заставил все-таки эту птицу замолчать. Я, конечно, заставлял замолчать, потому что сказать ему было нечего, но я не мог его заставить хоть что-нибудь купить у меня». Моя первая и неотложная задача заключалась не в том, чтобы научить Пета вести разговор, а в том, чтобы научить его удерживаться от разговоров, и избегать словесных битв. Мистер Охейр в настоящее время — одна из звезд среди агентов по продаже товаров фирмы White Motor Company в Нью-Йорке. Как он этого достиг? Вот его история в собственном изложении. «Если я вхожу в кабинет покупателя, и он мне говорит, что? Грузовики Уайта? Да это же барахло! Я не возьму ни одного, давайте мне их хоть даром. Я собираюсь купить грузовики Хузейта». В подобных случаях я теперь говорю, спору нет, грузовики Хузейта действительно отличные грузовики. Покупая у Хузейта, вы никогда не ошибетесь. У него прекрасная фирма, и люди работают на совесть. Тут мой покупатель умолкает. Для спора у него нет повода. Когда он говорит, что Хузейт лучше, и я соглашаюсь с ним, он вынужден молчать. Не может же он весь день бубнить одно и то же, если я с ним и так уже согласился. Тогда мы оставляем Хузейта в покое, и я начинаю рассказывать про хорошие стороны грузовика Уайта. Было время, когда от щелчка подобного этому я немедленно становился красным, как апельсин, и начинал, на чем свет стоит, поносить грузовики Хузеита. И чем больше я их критиковал, тем упорнее мой возможный покупатель их защищал, и тем убедительнее для него становились преимущества продукции моего конкурента над той, которую предлагал я. Сейчас, оглядываясь назад, удивляюсь, как вообще я мог что-нибудь продать. Я потерял годы жизни в спорах. Теперь-то я держу язык за зубами. Это гораздо выгоднее. Как любил говорить мудрый старый Бенджамин Франклин, если вы спорите, горячитесь и опровергаете, вы можете порой одержать победу, но это будет бесполезная победа, потому что вы никогда не завоюете доброй волей вашего оппонента. Прежде чем начать спорить, следует решить, нужен ли этот спор, каков будет его результат, и это главный момент в использовании второй техники ведения переговоров с жестким оппонентом — частичное согласие. Соглашаясь с собеседником, мы не даем ему повод продолжить спорить с нами, не даем конфликту возможности разрастись, Когда вам непонятен смысл нападения, когда вы не слишком хотите вникать в его суть и не знаете, к чему приведет вступление в эмоциональный контакт с атакующим, то лучше согласиться с его доводами в какой-то части, тем самым прекратить нападки и получить возможность рационально обсудить с ним наболевшие вопросы. Но соглашаться нужно с чем-то, что для вас не является принципиальным. Важно понять, что это техника трех дорог. Что-то принимаем по факту, С чем-то соглашаемся, но с чем-то принципиально не соглашаемся. Можно часами спорить, что у конкурентов продукция хуже вашей, и так ни к чему и не прийти. А можно согласиться, что их продукция хороша, но и вы не промах, и предоставить оппоненту самому убедиться в этом. Пример. Идет молодой человек по коридору, а навстречу руководитель другого отдела. И вот руководитель смотрит и говорит. «Что-то у тебя ботинки грязноваты». Юноша тут же включается в эмоциональное пространство и отвечает в стиле «А чего это вы делаете мне замечание?» «Да, мне говорили, не умеешь ты работать с критикой». Перепалка состоялась. Что происходит дальше? Вечером на совещании наш герой выступает с докладом, а руководитель обрывает его и говорит «Нет-нет, стоп, у вас неправильные цифры». Молодой человек понимает, что его цифры правильные. Нет, я уверен в своих цифрах, они абсолютно правильные. А в ответ слышит, ты знаешь, я тебе еще ранее говорил, не умеешь ты работать с критикой. Все, сработало, ярлык приклеен. И человек, сам того не желая, оказывается в ситуации, когда не нужна логика, достаточно чувства правоты. А правота вдруг оказалась на стороне того, кто повесил ярлык. Почему? Он задел струну, как это делал и раньше, и молодой человек снова завелся на том же месте, а значит, он неправ, и все вокруг видят, что он неправ. А что можно было ответить на язвительное замечание по поводу грязных ботинок? Согласиться. Нет, не с тем, что грязнуля за ботинками не следит, а просто согласен, на улице идет дождь. И все. С чем согласился молодой человек? С тем, что идет дождь, он не оправдывался, не наступал на горло своим интересам. Он лишь подтвердил факт дождя и выбил из рук оппонента заготовленное оружие. Говоря откровенно, когда я прочитал много лет назад Дейла Карнеги, мне не очень была понятна эта техника. Я как-то не сразу ее принял. «Как можно соглашаться с тем, с чем на самом деле не согласен?» — думал я. «Осознать ее мне помог случай». Вы, наверное, помните, что фирма, в которой я работал, имела очень тесные взаимоотношения с молдавским производителем. В лучшие времена объем наших поставок с этого завода составлял 60% всей выпускаемой продукции. Соответственно, мы знали практически обо всех процессах, которые происходили на заводе, в том числе технологических. И вот, прилетая я в Красноярск на переговоры к очень крупному региональному дистрибьютору, В момент переговоров ставлю на стол образец. Представительница дистрибьютора смотрит на него, вертит в руках и, очень скептически, достает бутылку вина, поставляемого моим конкурентом, которая произведена на том же заводе, что и мой образец, и произносит «А вы знаете, вино вашего конкурента гораздо вкуснее вашего». Эта фраза меня шокировала. «Как так?» Мы же с одного завода берем, и что скрывать, из одной, как говорится, бочки разливаемся. И я, естественно, стал убеждать ее в этом. Самое интересное, что чем больше я ее убеждал, тем больше она верила не мне, а себе. Я ранее уже писал о том, что доказывающий никогда правым не выглядит. Вот тут-то мой мозг вспомнил про нужную технику. «Вы абсолютно правы, вкусы у всех разные». «А чье оформление вам больше нравится?» «Оформление ваше». «Почему она согласилась со мной?» «Да очень просто. Я не стал с ней бороться. Я выразил согласие и взамен получил согласие со мной». Важно научиться в переговорах различать, где нужно с оппонентом бороться, а где сотрудничать. Когда вы выражаете согласие по любому поводу, вы как бы показываете человеку «я свой». Принцип Маугли «Мы с тобой одной крови». Сотрудничество всегда гораздо эффективнее борьбы. При этом стоит, однако, помнить, что путь к сотрудничеству лежит через борьбу. Важно уметь быть и союзником, и, когда надо, соперником. Принцип Бенджамина Франклина «Я взял себе за правило вообще воздерживаться от прямых возражений на высказанное кем-либо другое мнение и от каких-либо категорических возражений и утверждений со своей стороны. Я запретил себе употребление слов, содержащих в себе категорические нотки, таких как «конечно», «несомненно» и тому подобное, и заменил их в своем лексиконе выражениями «представляю себе», «предполагаю», «полагаю, что это должно быть так или так", или «в настоящее время мне это представляется таким образом». Когда кто-нибудь утверждал нечто, безусловно, ошибочное с моей точки зрения,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 Скромная манера, в которой я стал предлагать свои мнения, способствовала тому, что их стали принимать без возражений. Ошибившись, не отказывался теперь исправлять свои ошибки и не оказывался в столь прискорбном положении, как раньше, и, будучи первым, гораздо легче брал верх над ошибочным мнением других тем, что приписывал самому себе их ошибки. Подобная манера, которую поначалу я усваивал не без некоторого насилия над своей естественной склонностью, со временем стала столь необременительно и столь привычна для меня, что, наверное, за все последующие пятидесятилетия никто не слышал, чтобы из моих уст вышло какое-либо заявление в непререкаемой форме. И именно этой привычке, после того, как она стала неотъемлемой частью моего характера, главным образом я обязан тем, что мое мнение — так рано приобрело вес среди моих друзей-сограждан при обсуждении новых или изменении старых общественных установлений, и столь значительным оказалось мое влияние в общественном совете, когда я стал его членом. Я так полагаю, ибо был весьма скверным оратором, начисто лишенным красноречия, подверженным частым колебаниям при выборе слова, с трудом, говорящим на правильном языке, и тем не менее в большинстве случаев мне удавалось отстоять свои позиции. Как видим, Бенджамин Франклин учит нас, что согласие — это вовсе не уступка, это серьезная возможность уйти от эмоциональных споров и конфликтов и перейти к рациональному обсуждению. Не на все выпады надо отвечать выпадами, часто достаточно с чем-то согласиться. Границы применения техники — частичное согласие. Я не случайно разговор о границах применения этой техники снабдил значком «правила». Да, следующие примеры и ситуации нужно рассматривать как правила, но не забывайте о том, что нет правил без исключений. Итак, можно ли применить эту технику, когда на вас нападают или вам что-то говорит незнакомый или малознакомый человек? Ответ «да». Также она применима, когда вам до конца непонятен смысл нападения но при одном важном условии. Здесь нет угрозы вашей репутации, репутации вашей компании и достоинству вас и ваших близких. Примеры. Вы слишком жестко ведете переговоры. Согласен, это мой стиль. Но после этого обязательно надо поставить запятую и предложить человеку перейти к обсуждению ранее намеченной темы. Давайте вернемся к обсуждению нашего вопроса. Очень часто ты бываешь жесток по отношению к другим людям. Согласен, но я работаю над собой. Давайте обсудим мое предложение. Ты бываешь неконструктивен. Согласен, очень важно не отвлекаться от темы переговоров. Давайте еще раз детально все обсудим. Важно, чтобы переговоры не превращались в пинг-понг, важно после ответной реплики поставить запятую и вернуться к теме переговоров. Пауза, ответ, запятая, возврат, перевести взгляд. Эту технику хорошо применить, когда вам что-то говорят про других людей, в особенности, когда упоминают, как эти люди говорили про вас. Например, ты знаешь, а Иванов всегда говорит, что ты неряшливо одет. Дабы продолжить работу с этим примером, расскажу анекдот. Как-то Багира подходит куда-вука и говорит, «Удав, ты слышал, что Маугли называл тебя «желтым грязным червяком»?» «Да, слышал. Это весь лес слышал». «Удав, а ты знаешь, что Маугли называл тебя неприличным матерным словом?» «Что делать, если похож?» Урок из этого анекдота большой. Подумайте, чего на самом деле добивалась Багира. В анекдоте, конечно. Она явно хотела, чтобы удав разозлился и что-то нехорошее сделал с Маугли. И если бы он повелся на эту манипуляцию, что, вы думаете, в итоге бы произошло? Кто был бы виноват? Конечно же, удав. А Багира крепко спала бы в сторонке и была бы ни при чем. Задумайтесь, попадаете ли вы в такие ловушки. Часто бывает, когда мужчина поддевает женщину, в особенности на работе, И уж тем более, если они конкуренты. Ты поступаешь по-женски, слишком легкомысленно. Женщин, особенно деловых, это задевает за струнку самолюбия, и они начинают эмоционально реагировать. Здесь очень важно согласиться. Согласна. Было бы нелепо, если бы я поступала по-мужски. Я ведь все-таки женщина. Как мне еще поступать? Еще в одном случае стоит применять технику «частичное согласие» когда вы действительно что-то сделали, в чем-то провинились в прошлом, и вам на это указывают. Пример. Я вел тренинг в компании, которая занимается поставками кофе. И вот один из продавцов задал вопрос. Как быть, когда говорят, что у нас были ошибки? Например, вот вывели нас из сети, потому что кофе был невкусный. Теперь я хожу и доказываю, что вкусы разнятся. Я спросил у него, а кофе действительно был невкусный? И он подтвердил, мол, да, кофе был отвратительный, и они его сняли с производства, а сейчас обновили полностью вкусовую линейку. Что помешало менеджеру признать свою ошибку и сказать, «Конечно, вы правы, кофе был отвратительный, именно поэтому мы и сняли его с производства. Сейчас это другой продукт, попробуйте и сами оцените». Помешала задетая струна самолюбия. Ошибки надо признавать и исправлять. В этом кроется секрет успеха. Если мы слышим фразу из разряда «Наверное, руководство вам не очень-то доверяет», и если мы так считаем, лучше согласиться с тем, что доверие важно, чем спорить, мол, на самом деле они мне слепо доверяют. А теперь позвольте предложить вам несколько способов использования этой техники. Я даю пару-тройку фраз, подходящих к каждому случаю, но предлагаю вам также дополнить эти списки самому. Несколько способов частично согласиться. Истинное согласие. Признание правоты оппонента в целом или в какой-то части его высказывания. «Знаете, а ведь я вынужден с вами согласиться, хотя мне это и непросто. Я согласен с вами, по крайней мере, наполовину». Внешнее согласие. Признание того, что то, на что оппонент обратил внимание, представляет интерес для вас, содержит в себе нечто ценное для дальнейшего обсуждения. Да, именно так может показаться на первый взгляд. И действительно, я сам об этом часто думаю, но пока не пришел к определенным выводам. Согласие-благодарность. Выражается благодарность за то, что партнер привлек внимание к этому вопросу, поднял важную тему, выдвинул серьезный аргумент. Спасибо, это действительно важно. Признателен за то, что вы сосредоточили наше внимание на этом вопросе. Кстати, в практике полно случаев, когда согласие передается междометиями или односложными восклицаниями. Решающее значение имеет доброжелательная интонация, выражающая принятие другого человека и его высказываний. Ух ты! Вот это да! Вывод. Техника «Частичное согласие» применима, когда совершаются нападки в ваш адрес. Но при этом нападения не касаются вас лично и вашей компании, не ущемляют достоинства вас и вашей компании, ваших близких. Техника хорошо работает, когда есть что-то, с чем можно согласиться и обернуть это себе в плюс. Формула следующая. Соглашаемся с тем, что идет в плюс, но сразу же отрицаем то, что может нам навредить. И главное всегда помнить, Если вы с тигром играете в перетягивание каната, и он выигрывает, отдайте ему веревку раньше, чем он добрался до ваших рук. Вы всегда сумеете раздобыть другую веревку. А теперь продолжим занятие по применению техник ведения переговоров с жестким оппонентом. На сей раз задания относятся к технике «Частичное согласие». Задание. Какой ответ вы дали бы на следующее высказывание, используя технику «частичное согласие»? «А вам не кажется, что вы слишком самоуверенны?» «Ваши высказывания спорны». «Вы рассуждаете по-женски», — адресовано женщине. «Как можно так долго объяснять?» «Вы слишком медлительны». «То, что вы говорите, вызывает сомнение». Петров при всех сказал, что ты неряха. Мне кажется, руководство не сильно вам доверяет. Используйте связку, если не понимаете мотивы манипулятора. Суть техники связка в следующем: не на все вопросы и реплики следует отвечать. Часто достаточно произнести протяжно и ждать, пока оппонент продолжит говорить. «Доктор, вы мне совершенно не помогаете». «Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?» «Ну, я не чувствую никакого прогресса». «И?» «Мне сложно делать упражнения, которые вы мне порекомендовали». «Я понял. Что для вас сложнее всего в этих упражнениях?» Долгое и протяжное. И это опасное оружие в тренированных руках. Эта техника настолько опасна, насколько и эффективна. Во-первых, я рекомендую ее применять только тому, кто умеет держать паузу. Если вы повесили паузу после протяжного ии, но заговорили раньше, чем оппонент, пиши «пропало». Во-вторых, применять эту технику не стоит с оппонентом, который выше вас по должности, по статусу, или вы просто ощущаете себя в зависимом положении, рискуете попасть в просак. «Меня не устраивают ваши ответы, начальник подчиненному. ИИИ?» И «Идите отсюда!» Зато в ситуациях, где диалог на равных, это сильнейший инструмент, однако особенно сильно он работает, когда им пользуется лицо по рангу или статусу выше собеседника. Пример. Новый начальник вызывает к себе подчиненного и возвращает ему отчет с требованием переделать. Подчиненный возмущенно. «Я составляю эти отчеты уже пять лет, и вы первый, кто заставляет меня их переделывать». «И?» «Ну, раньше всегда все подходило и всех устраивало». Продолжает держать паузу. «Сейчас что, правила поменялись?» Вопросительно тон ниже. «Совершенно верно. Тогда я ознакомлюсь и исправлю». Вывод. Не на все выпады и реплики стоит отвечать. Очень часто достаточно просто промолчать или произнести долгое и протяжное «и...» однако делать это можно только с равными или нижестоящими оппонентами, и только если вы умеете долго держать паузу. В других случаях лучше применять иные техники. Опровергайте правильно и без провокаций. Основной жизненный принцип известного политического деятеля, философа и римского императора Марка Аврелия звучал так. «Делай, что должен, и будь, что будет». Этот принцип лежит в основе техники работы с манипуляцией, которая так и называется – Марк Аврелий. Есть несколько типовых ситуаций, при которых использование данной техники весьма эффективно. Нередко во время переговоров вас пытаются ограничить какими-то условиями, например, включить время. Что ж, это право оппонента, пусть включает. А вам в такой ситуации самое время включить технику «Марк Аврелий», «Делай, что должен» и «Будь, что будет». Часто ли вам приходилось слышать такие фразы? «У вас есть ровно пять минут, говорите свое предложение и уходите». «Я ограничен во времени», «У меня нет времени вас слушать» и тому подобное. На что нацелена эта техника? Давайте разберемся более детально. Почему человек может говорить о том, что у него нет времени? Причина первая. У него действительно нет времени. На самом деле, даже если вы договаривались заранее, даже если человек назначил встречу именно на этот час, даже если вы подготовились и все формальности соблюдены, могут случиться непредвиденные обстоятельства. У оппонента может заболеть ребенок, или именно в этот момент его может вызвать босс. Да мало ли что может резко поменяться. Что делать в таком случае? Конечно же, перенести переговоры. В противном случае, как бы вы ни старались продвинуть свое предложение прямо сейчас, могу вас уверить, ни к каким хорошим результатам это не приведет. Человек будет торопиться невнимательно вас слушать. Его мысли далеко, он целиком и полностью погружен в свои внезапные обстоятельства. На пользу делу это не пойдет. В таких случаях необходимо перенести встречу, обязательно на то время, которое удобно вам обоим. Тем самым, Вы покажете, что вы с оппонентом в равном положении, просто сейчас понимаете его потребность и идете ему навстречу. Могу сказать с уверенностью, что в следующий раз этот человек внимательно отнесется к вам и вашему предложению. Это не значит, что он его с радостью примет, он все равно будет его рассматривать, но отнесется к вам более лояльно, потому как вы отнеслись к нему так же. Здесь срабатывает принцип, который оставил нам Никола Макиавелли. Люди больше любят делать добро, нежели когда им делают добро. Но бывают случаи, когда фраза «У вас есть ровно пять минут, говорите свое предложение и уходите» — это прием, который переговорщик использует специально и целенаправленно. Для чего? Многие школы переговоров, распространенные в 90-е годы, учили ломать структуру переговоров оппонента, причем именно таким способом. Многие и сегодня применяют это как управленческий ход, и он работает. Когда такую фразу слышит переговорщик, у него в голове сразу включается таймер. На самом деле это не больше, чем эффектная фраза. За свою карьеру я всего лишь один раз видел, как действительно сказали ⁇ У вас есть ровно 5 минут говорить свое предложение, и уходите, и поставили часы на стол. Это был мощнейший ход, нацеленный не столько на то, чтобы показать нехватку времени и уложить беседу в 5 минут, сколько на то, чтобы запустить в голове у оппонента этот самый таймер и заставить его понервничать. Когда вам попадается жесткий переговорщик, используйте технику Марка аврелей Скажите себе, делай, что должен, и будь, что будет. Ни в коем случае не пытайтесь объясниться, мол, вам хватит и двух минут, не заверяйте, что будете краткими. В такой ситуации у вас есть 20 секунд, чтобы заинтересовать собеседника, и нужно использовать их по назначению. А заинтересовать вы можете лишь одним — своей уверенностью, которую можно определить как нацеленность на достижение результата. Если оппонент увидит перед собой уверенного, нацеленного на результат человека, он вас в любом случае выслушает. Если же вы начинаете запинаться, через каждое слово обращаться к внутреннему будильнику, дабы уложиться в отмеренный промежуток времени — С таким человеком оппонент не захочет иметь дело. Либо выторгует максимально выгодные для себя условия. Я так к тому говорю, что есть еще один прием. Честность – лучшее оружие вора. Честность и непосредственность. А еще отсутствие страха потерять клиента. Итак, с ситуацией «Включить время» мы разобрались. Другая ситуация, в которой эффективна техника Марка Аврелий. Когда во время переговоров начинаются нападки на вас лично, ваших близких и вашу компанию. Когда вам говорят такие фразы, «Я слышал, что ваша компания банкрот», «Я слышал, что вы не способны отвечать за свои слова», «Покупали мы китайский товар», «Это все барахло». Как реагировать на подобные фразы? Прежде всего, когда идут такие нападки, ни в коем случае нельзя уточнять, кто сказал такое вашему собеседнику. Во-первых, повторяя негативный посыл, вы тем самым укрепляете уверенность человека, что с вами не стоит иметь дело. Анекдот в тему. Во времена КПСС некий Николай Степанович, партийный чиновник, пошел с женой в театр, где у жены украли шубу. Был большой скандал. Шубу искали и не нашли. Через полгода двое партийных чиновников обсуждают, кого бы назначить на высокий пост. И один из них говорит, давай назначим Николая Степановича. А второй, нет, его нельзя. Что-то там было с ним связано. То ли он шубу украл, то ли у него украли. Во-вторых, установка, которая некогда сложилась в голове у оппонента, с каждым вашим словом будет подтверждаться и крепнуть. Установки, которые формируются в головах людей, имеют для них большой вес и значимость. Как только вы столкнулись с чужой установкой, ее нужно изменить. Схема снятия установки следующая. Отрицание плюс позитивный посыл. Я слышал, что ваша компания банкрот. Напротив, наша компания, название компании, устойчиво чувствует себя на рынке. Судите сами, мы сотрудничаем с такими брендами, как... Критическое замечание. Обязательно следует перечислить названия компаний, имеющих твердую репутацию. У человека в голове уже есть светлый образ компаний А, Б и С, у которых все хорошо. Стало быть и у вас, раз они сотрудничают с вами, также все в порядке. У вас твердое положение на рынке. А после этой фразы нужно поставить интенционную запятую и перейти к запланированной теме обсуждения. Схема. Отрицание, позитивный посыл, звучит ваша причастность к компании, переход к текущему обсуждению вопросов. Важно! В случаях неконструктивных выпадов, опирающихся на слухи, мнения, сарафанное радио, следует использовать отрицание напротив. В других случаях следует ответить одной емкой, заранее заготовленной фразой. В этой фразе необходимо сосредоточить основную мысль вашего послания. Только не повторять упрек. Повторяя упрек, мы тем самым подтверждаем его в головах собеседников. «Что за ерунду вы несете?» — нападает оппонент. «Жаль, что вы прослушали основную мысль», — отвечаете вы. «Повторяю, фирма АБС производит высококачественное оборудование, которое сэкономит ваши средства». Пример. Одна моя слушательница после консультации поделилась своей историей. «Я юрист в крупном холдинге, работаю 10 лет и знаю свою профессию. И вот на совещании у шефа докладываю о том, что сделка, которую предлагает его заместитель, чревата последствиями. Заместитель, естественно, меня обрывает фразой. Что за ересь? Ты хоть знаешь законодательство? Мне очень жаль, что вы упустили главную мысль моего доклада. «Именно в ней я показала, что, проведя эту сделку в том виде, как ее предлагают наши контрагенты, мы имеем стопроцентный риск потери лицензии, потому что нарушаются...» Перечислила статьи. Девушка блестяще вышла из непростой ситуации. Если бы она стала отстаивать свою компетентность, доказывать знания законов, неминуемо получила бы ответ. «Ой, да не учи нас, как работать. Знаем мы вас, юристов. Все усложняете». Идя на переговоры с предложением, вам необходимо уметь сконцентрировать всю его суть и выгоду в одной синтаксической конструкции, емкой фразе. Она должна содержать информацию о том, кто вы, какое отношение имеете к компании, как ваше предложение может быть полезным тем людям, к которым вы пришли. И не забывайте не раз уже встречавшиеся в этой аудиокниге правила «фразу сказали…» И не смотрим дальше оппоненту в глаза, обязательно переводим взгляд. Не надо бросать ему вызов. Я ответил, теперь твоя очередь. А теперь посмотрим на ситуацию, в которой жесткий оппонент никак не реагирует на ваши предложения, на ваши действия. Техника Марка Аврелий включает в себя еще один интересный прием. Он представляет собой повтор с вариацией основной мысли. «Вы не слышите меня, вы не слышите мои вопросы». «Я готов выслушать?» «Вы не хотите слушать, и вы не понимаете?» «Я готов выслушать еще раз все ваши вопросы?» «Хорошо, я вам задаю вопрос». «Я слушаю и вам с удовольствием отвечу». Как правило, на третий раз человек говорит истину. Он хочет задать такой вопрос, на который нужно ответить. Известная тренер-психолог Елена Сидоренко приводит в своей книге эту технику как метод английского сержанта. Английский сержант первый раз произносит команду, чтобы привлечь внимание солдат, затем повторяет, чтобы солдаты его услышали, и произносит в третий раз, чтобы самому понять, в чем заключается команда. Очень часто в переговорах люди перестают слушать, и тогда важно вернуть их внимание путем троекратного, а то и больше, Повторение одной и той же мысли в различных вариациях. Еще один тип ситуации, когда уместно применять технику Марк Аврелий, оппонент занимает крайне деструктивную позицию, сыплет обвинениями, не дает слова сказать, не слушает. Каждое ваше слово служит поводом для все новых, более изощренных упреков. В подобных случаях следует прекратить нападки, но обязательно нужно быть готовым встать и закончить переговоры. Потому что вы или тренажер оппонента для отработки жестких техник, или же серьезный специалист, который не даст себя и свое дело в обиду. Выбор есть всегда. Характерным примером того, как успешно прерывать варвара, может послужить описанное Арманом де Калинкуром с подвижником Наполеона Реакция российского императора Александра I на вспышку агрессии со стороны Бонапарта во время их встречи в Эрфурте. Оба императора имели привычку беседовать между собой, прогуливаясь по залу, обсуждая важные международные дела. Однажды, не будучи в состоянии добиться от Александра удовлетворяющего его ответа, Наполеон попытался вспылить и, бросив шляпу на пол, стал топтать ее ногами. Александр остановился, пристально посмотрел на него, улыбаясь, и, как только заметил, что Наполеон немного успокоился, сказал, «Вы вспыльчивы, а я упрям. Со мной ничего нельзя поделать при помощи гнева. Будем говорить и рассуждать, или я ухожу». Наполеон вынужден был уступить. После этого беседа продолжилась в спокойном тоне. Извлечем уроки. Варварскому влиянию обязательно нужно противостоять, иначе есть большой риск потерять лицо. Противостоять же следует корректно и цивилизованно, не опускаясь до аналогичных методов. Если мы хотим прервать нападки, существуют два способа – жесткий и мягкий. Жесткое прерывание. Ваши утверждения неконструктивны, вы настроены против нашего решения. Ваше поведение, очевидно, направлено на срыв переговоров. Прошу вас оставаться в рамках темы обсуждения. В противном случае я прекращаю переговоры. Мягкое прерывание. К сожалению, мы увлеклись взаимными упреками. Так нам будет сложно достичь целей. Предлагаю вернуться к основной теме переговоров. Как это сделать? Прямо и четко сказать собеседнику, что то, что он говорит и то, как себя ведет, вас не устраивает. Говорить во множественном числе. Обязательно сменить позу, откинуться назад на спинку стула, сделать глубокий вдох. Часто бывает эффективно встать и сделать несколько неторопливых шагов. Но самое главное, движения должны быть плавными и уверенными, никаких рывков и выпадов. Основные правила применения. Делай, что должен и будь, что будет. Не реагировать на эмоциональный посыл, а делать только то дело, ради которого вы находитесь на переговорах. Не оправдываться, не повторять отрицательные посылы, только позитивный образ. Не выяснять, кто сказал, кому сказал. Такие вопросы подтверждают ложную установку. Сосредоточить основную мысль своего послания в одной емкой фразе. Использовать отрицание напротив. Плавно двигаться и прекращать нападки по формуле жесткого или мягкого прерывания. Мягко и ненавязчиво повторять свою мысль. Не все понимают или готовы понять с первого раза. Продолжим наше занятие по применению техник ведения переговоров с жестким оппонентом. Задание. Попробуйте ответить на следующие негативные посылы, используя технику Марк Аврелий. Я слышал, что вы постоянно задерживаете платежи. Говорят, что от вас сотрудники бегут. Ваше предложение – полная ерунда. Говорите, говорите, да побыстрее. Ты меня не слышишь. Что за ерунду ты несешь? У вас ужасная репутация на рынке. Видя вашу настойчивость, я делаю вывод о вашей некомпетентности. Ну, хвастайся своими инновашками. Как уклониться от грубости? Включив канал Discovery и понаблюдав, как охотятся лев или тигр, мы можем увидеть, что хищник, охотник, сосредоточен на действиях жертвы. Он внимательно наблюдает за ней, постоянно анализирует и отслеживает каждый поступок своей будущей добычи. Куда, в какую сторону она пойдет, как прыгнет, как будет себя вести. Он предсказывает ее поведение. Это отличает его от жертвы. Потенциальная жертва не думает об охотнике. Она думает только о себе. Только на инстинктах самосохранения она выбирает, как лучше повести себя, чтобы выжить. Вот вам, как говорят в Одессе, две большие разницы. Охотник думает о жертве, жертва думает только о себе. Это очень важный принцип, и именно он лежит в основе техники охотник. Дело в том, что в переговорах легко выделить две роли – охотник и жертва. Когда мы охотимся, нам не нужно мониторить свои эмоции, не нужно думать, разозлимся мы или нет. Нужно только смотреть на своего оппонента и на шаг вперед предугадывать его действия. Не реагировать на эмоциональный посыл, а отзываться на суть. Очень часто, умышленно или нет, человек прячет под негативными высказываниями в наш адрес тот смысл, который он на самом деле хочет до нас донести. Неужели сложно понять, что то, что вы говорите, это полная ерунда? Вот прозвучала такая фраза от оппонента на ваших переговорах. О чем вы подумали? Какая первая мысль пришла в голову? Скорее всего, нечто вроде «Я что-то сказал, что разозлило его. Мои рассказы и мое предложение вывели его из себя» и тому подобное. Если что-то подобное и правда замелькало в вашем мозгу, то вы стали думать о себе, соответственно, превратились в жертву. А что на самом деле хочет сказать оппонент? «Неужели сложно понять, что то, что вы говорите, полная ерунда?» Попробуйте изложить смысл этой фразы другими словами. Например, «Я не совсем понимаю то, что говорит мой собеседник». Вот истинный посыл, на него и надо реагировать. Правильно ли я вас понял, что мои доводы не совсем вас устраивают? Да. Ок, давайте детально посмотрим на каждый. Формула ответа на высказывание следующая. «Распознать истинный посыл» Задать вопрос, уточняющий истинный посыл. После утвердительного ответа перевести беседу в детальное обсуждение. В случае отрицательного ответа уточнить, в чем реальный смысл сказанного. Давайте рассмотрим варианты применения этой формулы. Вариант первый. «Как мне надоело топтаться на месте». Правильно ли я вас услышал, что вы хотите продвинуться дальше в переговорах? Да. Ок, давайте тогда обсудим главное. Вариант второй. Как мне надоело топтаться на месте. Правильно ли я услышал вас, что вы хотите продвинуться дальше в переговорах? Нет. Тогда не могли бы вы пояснить, что на самом деле вас тревожит? Мне не нравится то, что вы не хотите услышать мои доводы. Прошу прощения, я готов вас выслушать. Важно применять эту технику, если вам понятен истинный посыл оппонента. Здесь хочу извиниться перед вами, однако вынужден несколько нарушить порядок выдачи заданий, который уже сложился в этой главе. Ранее я их формулировал, когда рассказ о каждой из техник подходил к концу – Здесь же хотелось бы не упустить момент и задание номер 23 предложить сразу вслед за разбором предыдущих вариантов. Прослушайте список фраз «Я устал слушать пустые доводы». «Как мне надоело пустословие! Сколько можно мне на переговоры посылать простых клерков? Ваши доводы нелепы! Вам не кажется, что вы слишком молоды и неопытны? Знаю я вашу Италию, небось, в Китае все шьете». Попробуйте записать в таблицу ваши расшифровки истинного посыла, скрытого в словах нападающего, и нужную с вашей точки зрения ответную реплику. Когда мы готовы разобраться, что на самом деле беспокоит человека, мы становимся не просто охотниками, мы становимся мудрецами. Мы не заводимся даже от самого негативного посыла, а реагируем только на суть тем самым переводя переговоры в рациональное русло. Пример. Однажды мне довелось выступать перед достаточно большой аудиторией. В зале было порядка 200 человек, представителей разных компаний. Прошло уже достаточно времени с начала выступления, и у меня с участниками наладился хороший контакт, появился общий язык, смысловые фразы, в общем, полное взаимопонимание. Заходит в аудиторию представительный мужчина средних лет, и я чувствую, что ему некомфортно. Он не понимает термины, он выпал из контекста. Я вижу, что сейчас он что-то скажет нехорошее. И действительно, он встает, резко выкидывает руку вперед и выкрикивает «Бред!». Ситуация нарочно не придумаешь. Но хорошо, что я был готов к этому. Я охотился, и мне был важен смысл, а не эмоции. «Правильно ли я понял, что смысл моей речи вам непонятен?» «Да». «Тогда вы подойдите ко мне во время перерыва, и я вам все поясню». Зал взорвался аплодисментами. «Очень важно словить состояние охотника. Тогда вы научитесь понимать послание человека, а не реагировать на оболочку, за которую он спрятался». Напоминаю, что основная задача в применении техник противостояния, манипуляции или варварства – это по возможности перевести беседу в рациональное русло и перейти к конструктивному обсуждению того вопроса, по которому мы собрались. Если же нападки продолжаются, и мы хотим прервать беседу, то ее надо прекратить так, чтобы выйти из переговоров с высоко поднятой головой. Сегодня много переговоров проводится посредством электронной почты. Применяя технику «Охотник», можно избежать фатальных ошибок, которые возникают, если реагировать на эмоциональное сообщение. Далее мы перескажем email переписку Предлагаю вам расшифровать ее, разобрать ошибки и подумать, как можно было бы поступить поставщику, да и закупщику в такой ситуации. Переписка менеджера по продажам торговой компании с закупщиком федеральной сети. Менеджер в предыдущем письме сообщил, что из-за повышения цен заводом-изготовителем они тоже вынуждены поднять цены. Стиль и интонация сохранены авторские. Полагаю, они могут оказаться полезными в расшифровке истинного посыла. Закупщик. Андрей, на товар 111 вы обязаны дать скидку. Это промо, должны быть скидки. С уважением, закупщик. Поставщик. Нам с 1 декабря производитель поднял цены на 5%. Закупщик. Добрый день. Андрей, такое ощущение, что вам завод каждый месяц цены повышает. До вас мы обсуждали с Иваном повышение цен. Его приняли, и эта позиция там также фигурировала. Помимо этого, Иван писал, что в вашей компании удалось договориться о незначительном повышении в 3%, на которые мы и сделали повышение. А теперь у вас еще одно повышение? «Подтверждайте скидку на промо, или мы закрываем товар, и я ищу замену». С уважением, закупщик. Поставщик. «Елена, к сожалению, я ничего не придумал, просто, видимо, в предвкушении закрытия границ с Украиной российские поставщики совсем обнаглели и поднимают цены действительно каждый месяц. Сейчас в нашем отделе закупки никого нет, я завтра вам перешлю письмо о повышении». Но если вопрос стоит так категорически, конечно, мы найдем возможность дать скидку от себя и повторить цену, которую мы давали на промо. Скидка 2%. Спасибо. Закупщик. Андрей, у нас по контракту минимальная скидка на промо 5%. Найдите другого поставщика-производителя. Пообщайтесь с заводом X. Они, думаю, будут рады поставлять товар в нашу сеть. Поставщик. Хорошо. Закупщик. «Хорошо, это что значит? На что конкретно вы согласились?» Смайлик. Поставщик. «Анна, добрый день. Прошу прощения за долгий ответ. Все-таки максимальную скидку, которую мы можем предоставить на артикул 111, 2%. На все остальное 5%. Письмо о повышении прилагаю». Закупщик. «Ищите замену производителя, или я найду у другого поставщика». С уважением, закупщик. Итак, в технике охотник очень важно установить, разгадать истинный посыл, скрытый за, может быть, чересчур жесткой фразой оппонента. Не менее, однако, важно прояснить настоящую цель манипулятора. Более того, когда непонятно, что стоит за негативными высказываниями, когда затруднительно или даже невозможно распознать истинный посыл, то выяснение настоящей цели оппонента может принести решающий эффект. Как это сделать? Задать вопрос. Этот прием в теории даже имеет свое название – вопрос о целях манипулятора. Он задается не в лоб, а таким образом, чтобы был понятен смысл, для чего и ради чего вы это спрашиваете. Именно формула «для чего» проясняет истинные цели манипулятора. Либо человек при этом раскроется, либо выйдет из контакта. Оба варианта нас устроят Если оппонент склонен к конструктивным переговорам, то мы его выведем из эмоциональной плоскости в рациональную и продолжим обсуждение. Если же настроение оппонента деструктивно, то он просто выйдет из контакта, что также хорошо, по крайней мере, сэкономит бюджет наших переговоров. Чего хочет человек, говоря, что за ересь вы несете? Какую мысль он нам хочет внедрить на самом деле? Мы-то знаем точно, что наши слова ничего общего с ересью не имеют, что мы выражаемся ясно, наши аргументы весомые и так далее. Да и оппонент, вроде бы человек не глупый, намеки его не проведешь. Что же он вкладывает в эту фразу в значение самого слова ересь? Понятно, что не случайно брякнул, что преследует какую-то цель. Вот очень важно в такой момент задать этот самый вопрос о целях. Можно, конечно, спросить что-нибудь вроде... А вы всегда ведете переговоры в столь агрессивной манере? Однако такой вопрос станет жесткостью в ответ на жесткость, поддержит курс на эмоциональный режим, взятый оппонентом. Да и в сущности будет означать, что мы уже разобрались с целью оппонента и даже приняли соответствующее решение. Значительно эффективнее будет вопрос, направленный на выяснение цели, причем в форме, оставляющей простор для возвращения в рациональный режим. Например, Что дало вам повод так говорить? Или, какие мои действия дали вам повод сделать такой вывод? Научный сотрудник Федерального института медиации Сергей Харитонов в своей статье «Модель динамики активности живых систем» описал модель, по которой практически всегда протекают переговоры. «Безопасность, цели, партнерство». По моим наблюдениям, достаточно часто переговоры застревают на этапе безопасности. Стороны не двигаются дальше, если не удостоверятся, что то, чего хочет оппонент, будет для них вполне безопасным. Например, продавец пытается убедить закупщика поменять поставщика, а закупщик постоянно прячется за отговорками. Важно понять, что для закупщика продавец представляет опасность. С ним наступят перемены, его продукция, может быть, не будет продаваться. А что тогда скажет руководство? Крайне важно проходить этот этап. Этому как раз и способствует умение переводить переговоры в рациональный режим. Будучи охотником, думая об оппоненте, вы лучше понимаете, чего он на самом деле хочет. За его негативными высказываниями, как правило, скрывается либо некая цель, желание что-то получить от вас, либо тревога. Задача хорошего переговорщика – распознать и действовать по обстоятельствам, перейти к целям, либо выйти из контакта, если партнерство невозможно в данный момент. Важно! Следует выяснить именно мотивы человека, чего он на самом деле хочет, а не почему так говорит. Не путайте по смыслу два вопроса – почему и для чего. Задавая вопрос об истинных мотивах, форму можно выбирать любую, а суть вопроса — для чего. Разберем несколько примеров. Диалог между двумя коллегами. Один обращается к другому и говорит, «Вечно у тебя бардак на столе, когда ты научишься убираться?» Другой отвечает, «Что на самом деле ты хочешь спросить?» или «О чем на самом деле хочешь поговорить?» Если нападающий настроен на диалог, то он, конечно, избежит ответа на этот вопрос, но и нападать перестанет. Заметьте, не стоит дальше атаковать его вопросами типа «нет, ты скажи!» и тому подобное. Это обострит отношения. «Мы достигли своей цели и прекратили атаку». Если же он продолжает атаковать фразами «ну, у тебя бардак, и меня это раздражает», то стоит задать ему еще один вопрос. Почему ты решил, что можешь мне делать такие язвительные замечания? Смысл вопроса «Для чего ты мне это говоришь? С какой целью?» В случае еще одной атаки повторить спокойно и отчетливо тот же вопрос. Главное не увлечься. Если оппонент прекратил атаку, прекратите и вы. Пример. Очередные переговоры. С нашей стороны два участника, с противоположной четыре. С противоположной стороны высказывался в основном заместитель генерального директора. С нашей стороны — юрист. Обсуждение касалось пунктов договора, и юрист пояснил, что в случае, если не внести поправки, неизбежны трудности для обеих сторон. Однако внесение поправок требовало времени. И вот заместитель генерального директора второй стороны перебил юриста восклицанием. «Что за хрень ты несешь? Ты что, умышленно срываешь нашу сделку, сопляк?» Согласитесь, после такого вести переговоры очень сложно. Конечно же, вскипел и мой спутник, но я смог его резко остановить и принял удар на себя. Я четко понял, что мы застряли на этапе безопасности и никак не можем его пройти. Вторая сторона в словах юриста, пусть даже рациональных, видела только угрозу срыва сделки. Я выдержал паузу, это крайне важно, и произнес... «Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря «хрень»?» «Неужели непонятно?» «Мы с вами вкладываем в это слово разные понятия». Пауза в 10 секунд. И нападающий на мой вопрос ответил. «Вы знаете, я считаю, что затягивание приведет к срыву сделки». «Окей, скажите, пожалуйста, если эти изменения не займут много времени и не повлияют на сроки заключения сделки, вы готовы их рассмотреть?» «Думаю, да». Обращаюсь к юристу. Андрей, в какие сроки ты сможешь подготовить поправки? В течение часа. Окей, тогда ты готовь, а мы обсудим другие пункты коммерческого содержания. Обращаюсь к оппонентам. Вы согласны? Да. Сделка состоялась. Очень важно, если вам непонятно, что человек имел в виду, дойти до сути. Вы увидите, что этот труд вознаграждается. В моем багаже практикующего переговорщика есть множество подходящих для вопроса о цели выражений. Вот лишь некоторые из них. Что дало вам повод так говорить? О чем на самом деле вы хотите меня спросить? Какое значение ты вкладываешь в слова «Что ты на самом деле просишь меня сделать?» Поупражняйтесь на этот счет. Попробуйте сами сформулировать несколько своих вопросов. Но не забывайте, что смысл должен быть один. Для чего? Вопрос о целях манипулятора также очень эффективен в качестве средства противодействия, когда к вам применяют различные вилки, заставляя играть не по своим правилам. Если вам когда-нибудь приходилось вступать в дискуссии с представителями криминального мира или с чиновниками, то вы наверняка заметили сходство в их тактике. И те, и другие изначально выбивают почву из-под ног оппонентов одним и тем же способом. Переговоры не ведутся по принятым правилам. Жулики апеллируют к понятиям, чиновники — к законам, точнее, к выгодному им толкованию законов. И те, и другие изначально высшим мерилом истины делают заключения, опирающиеся на специфические правила и ценности. При любом раскладе они окажутся правы, поскольку вы не можете на равных играть с ними на их поле, по их правилам. Как результат, противнику навязывается такой вариант поведения, такие правила игры, при которых ему приходится следовать в русле выгодным сопернику. Подобную тактику эффективно использовал Карлсон, который живет на крыше. Фрекенбок прервала малыша жестким окриком. «Я сказала, отвечай, да или нет?»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 «Ты перестала пить коньяк по утрам?» «Да, да, конечно», — убежденно заверил малыш, которому так хотелось помочь Фрекенбок. «Но тут она совсем озверела». «Нет!» — закричала она, совсем потеряв голову. Малыш покраснел и подхватил, чтобы ее поддержать. «Нет, нет, не перестала». «Жаль, жаль», — сказал Карлсон. «Пьянство к добру не приводит». Силы окончательно покинули Фрекенбок и она в изнеможении опустилась на стул. Вы, конечно, помните завершающую фразу Карлсона «Глупая ты! Теперь сама убедилась, что не всегда можно ответить «да» или «нет». «Дай мне блинка!» Реагировать на подобные вилки, которые предоставляют выбор без выбора, эффективнее всего вопросом об истинной цели. Прекенбок следовало задать один из вопросов. Для чего ты сейчас пытаешься поставить меня в неловкое положение? Какую цель ты преследуешь, задавая мне подобный вопрос? Пример. Мне довелось участвовать в судебном процессе. В прениях один адвокат решил спровоцировать другого, заставив оппонента начать играть по своим правилам, и обратился к нему с вопросом. Ответьте, пожалуйста, вы считаете, что ваш подзащитный имеет исключительное право нарушать действующее законодательство? Однако соперник оказался очень подготовленным переговорщиком. Он выдержал небольшую паузу и ответил, «Для чего вы сейчас задаете вопрос, ответ на который очевиден?» Атака не удалась, и мяч перешел на другую сторону. Правила применения техники «Охотник» и вопросов о целях. Не реагировать на эмоциональный посыл. Не думать о своих эмоциях, думать об оппоненте. Очень полезно влезть в его шкуру, понять и почувствовать, что на самом деле он говорит. Реагировать только на суть высказывания, не на слова, а на истинное послание. Если суть высказывания непонятна, задать вопрос, смысл которого «для чего?». В случае, если вам предлагают выбор без выбора, важно также прояснить истинные мотивы нападающего. А теперь, как у нас уже сложилось, давайте поразмышляем над итоговым заданием по технике «Охотник». На сей раз вам нужно будет на каждый из вопросов задания приготовить два ответа – вопрос о целях и вопрос охотника. Задание. Попробуйте сформулировать свои вопросы на попытку манипулятора перевести вас в эмоциональный режим. «Ты никогда не справишься с этим заданием, ты же тормоз!» «Я не думал, что ты такой шустрый!» «Я устал от пустословия!» «А вы всегда столь настойчивы?» «Вы выглядите вызывающе!» Шутка и приятное слово – залог успеха в разговоре даже с самым агрессивным собеседником. Когда человек нападает, он хочет спровоцировать вас на негативную агрессивную реакцию, задеть некую струну, вызвать нежелательную эмоцию. Основной мотив — сделать так, чтобы вы, собственно говоря, стали агрессором. Все для того, чтобы показать, что вы сердитесь, значит, вы неправы. Но оппонент никак не ожидает, что вы на его негативные и жесткие послания ответите позитивом. Что это может быть? Любые комплименты, доброжелательные высказывания. Такой прием дезориентирует нападающего. Когда мы разбирали в первой главе четыре модели поведения, то уже показывали, что нападающий надеется спровоцировать негативные эмоции. Основная техника противодействия — не отвечать на грубость грубостью, а отвечать позитивно, положительно, чтобы дезориентировать. Приведу пример диалога на моих переговорах в одном из городов России. Пример. Мне была назначена встреча с закупщиками крупной региональной сети. Я прилетел в назначенное место. Большое помещение было разделено гипсокартонными перегородками. Вспомните незабвенный фильм «12 стульев», тот эпизод, где действия разворачивались в стенах общежития. Так вот, помещение чем-то напоминало именно те декорации. Меня провели в одну из комнаток с картонными стенками и попросили подождать. Сижу, жду. Вдруг внезапно открывается дверь, можно сказать, с ноги. Залетает женщина. Картина, надо признаться, почти ужасающая. Взъерошенные волосы, глаза горят. Она практически на меня кричит. «Какого лешего ты сюда явился? Кто тебя приглашал?» Это был один из немногих случаев, когда у меня получилось выполнить эту технику безукоризненно. Я ответил открыто и доброжелательно. «Вы знаете, я так рад вас видеть!» В этот самый момент она полностью дезориентировалась, присела. В комнате воцарилась тишина, незапланированная пауза. Дама сказала, «Я вас слушаю, давайте обсуждать». Мы провели с ней разговор, договорились и потом сотрудничали плодотворно. Много лет спустя на одном из тренингов по работе с закупщиками сети я привел этот пример. Естественно, я не называл ни имен, ни даже места действия. Один участник поднял руку и сказал «Я знаю, где это было. Такая-то сеть в таком-то городе». Он действительно узнал переговорщика. Как? По почерку. Каждый из нас имеет свой узнаваемый почерк в переговорах. Если человек постоянно использует одни и те же приемы, сохраняет свой индивидуальный почерк, то это означает, как правило, лишь одно – его модель поведения успешна. Она помогает ему побеждать и достигать своих целей в различных переговорах. Каждый раз, когда та дама провоцировала, чего она на самом деле хотела? Чтобы оппонент вспылил, либо стал оправдываться? И в одном и во втором случае это позволило бы захватить инициативу в переговорах, управлять дальнейшим их ходом. Можно с большой долей вероятности предположить, что она получала от оппонента гораздо больше, чем тот планировал отдать. Этот ее прием был успешен до тех пор, пока она не столкнулась с другой моделью поведения. Ответь положительно, улыбкой, комплиментом. Но комплименты надо уметь делать. Лучшую, с моей точки зрения, формулу комплиментов дал профессор высшей школы экономики Леонид Кроль в своей книге «Переговоры с драконами». «Я на тебя смотрю, я тебя вижу, ты мне интересен». Важно не мыслить оценочными категориями. Делайте комплимент о том, что действительно нравится в человеке. То есть будьте искренним. Поучиться стоит у персонажа мультипликационного фильма «Влюбчивая ворона». Там ворона демонстрирует потрясающую технику делания комплиментов, тем самым влюбляя в себя персонажей. «Заяц, ты не косой, ты раскосый!» «Медведь, ты такой огромный и умный!» Посмотрев этот мультфильм, вы увидите, насколько точно ворона подмечала в персонажах то, что действительно вызывало у нее неподкупный искренний интерес. Если вам понравились часы вашего собеседника, подчеркните это, и ваша искренность даст свои результаты. А вот неискренность приведет к негативным последствиям. Один из участников тренинга рассказал о таком случае. Однажды попал в ситуацию – Меня всегда учили делать комплименты, причем неважно, были ли они искренними или нет, мол, искренность не так уж необходима. В один прекрасный день ко мне на переговоры приехал знакомый на небольшой машине. Я вышел и, помня о том, что надо делать комплименты, сказал, что у него отличная машина. Он позеленел от злости и негодования. Оказалось, что это машина его жены, и она ему совсем не по душе. «Вот вам, пожалуйста, совсем незапланированный результат. На самом деле, моему рассказчику машина вовсе не нравилась, но зачем подметил ее? Просто потому, что так учили, потому что так надо. Давайте предположим, что она действительно ему пришлась по душе. В таком случае, на реплику «Тебе нравится, ты и поезжай на ней» можно было смело ответить. «Знаешь, а я бы с удовольствием ездил на такой машине. Она действительно классная». Другой более удачный пример из практики одной из моих слушательниц. Года два назад прихожу в одну компанию. Цель была самая что ни на есть меркантильная с моей стороны — получить денег от компании, продав им услугу дорого. А они из-за дешево-то не сильно готовы были покупать. Всеми правдами и неправдами пробилась навстречу к ЛПР, лицу, принимающему решение, коммерческому директору. Прихожу... Уверена была, что разговор пойдет с мужчиной, хотя бы потому, что другие сотрудники про нее всегда говорили с паническим страхом и такими словами, которые и мысли не вызывали, что этот коммерческий директор может быть женщиной. Потом, кстати, так и оказалось, что это не женщина, а Гебельс в юбке. По имени они ее не называли, а я перед встречей имя почему-то не удосужилась узнать. Сама виновата, что прохлопала этот момент. Сижу, значит, жду коммерческого директора в переговорке, Поскольку и сомнений не было, что разговор с мужчиной пойдет, и я оделась, соответственно, чтобы не только разумом и внутренним миром располагать к себе. Вдруг врывается мадам. Молодая еще, но очень жесткая, шибко умная, замороченная на работу и правила в строжайшем дресс-коде. Людмилу Прокофину из служебного романа по энергетике напоминала. «У меня не просто улыбка исчезла, но еще и удивленное, шокированное лицо, наверное, очень смешным выглядело». И глаза забегали в инстинктивном поиске того, чем бы декольте прикрыть. Она мне, что называется, до кучи еще и руку протягивает, чтобы поздороваться. А я даже сообразить не могу, какую ей руку протянуть. Не приучено руки пожимать. Я же дама, а не мужчина. В общем, посыпалась я сразу от неожиданности, чувствуя себя ну полнейшим убожеством. А она мне в лоб. «Светлана, у меня есть только пять минут. Я вас внимательно слушаю». А у меня как бы и без этой прохиндейской примочки уже язык отсох, так как понятно стало, что этой мадаме ничего не продать и время напрасно трачу. Тормоза отказали. Взяла я и брякнула ей из дуру, но честно, то, что думала. «Скажите, а у вас правда только пять минут? Или вы это специально говорите, чтобы меня смутить?» Она на меня так и вылупилась. Видимо, и вправду прием был. Смотрю, и она поплыла, не ожидая такое услышать. Мне после этого чуть легче стало, уверенности немного добавилось, Воспользовавшись ее секундным замешательством, продолжаю с улыбкой идиота. Да, меня не надо смущать. Я, знаете ли, без того так смутилась, когда вас увидела. Уверена была, что вы мужчина. Про вас сотрудники отзывались с таким почтением и страхом, что я уверена была, харизматичный мужчина, прирожденный лидер, который всех построил. А тут оказалось, что женщина всеми этими качествами обладает. Не представляете, как я приятно поражена и горда за женский пол. Признаться, я это говорила исключительно из досады, так как понимала, что терять мне больше нечего. Хотела хоть чем-то ей насолить. Меня бы лично оскорбило, если бы мне приписали качество жесткого мужика от деспота-управленца. Но тут я неожиданно попала правильно. Ей реально так приятно было это про себя услышать, Видимо, она доказывала свою состоятельность, сделав себя именно таким руководителем с неженскими чертами. В общем, беседа завязалась, час протрепались. Хоть и не с первой встречи, но контракт в итоге сросся. Очень важно смотреть на человека и все подмечать. Если вы сомневаетесь, что комплимент понравится, лучше этого не делать. Но если вы будете делать его честно, искренне и вежливо, и еще пользоваться формулой «я на тебя смотрю, я тебя вижу, ты мне интересен» это всегда будет вызывать положительные эмоции. И обязательно помним, что наша позиция в переговорах – возвращать оппонента в рациональное русло. Итак, сделав комплимент в переговорах, мы сбиваем накал страстей и получаем шанс перейти к рациональному обсуждению. Но помним правило – Сделали комплимент, сразу же вернулись к теме разговора через запятую. Для этого произносим фразы из разряда Хочу обратить ваше внимание, Хочу заострить ваше внимание. Это не просто отвечать позитивом на негативные атаки. Однако, если научитесь, результат вас поразит. Начальник кричит на подчиненного: Какой же ты медлительный, когда бегать научишься? «Николай Степанович, я всегда восхищаюсь вашим умением придать скорость сотрудникам». «Чиновник-посетителю». «Неужели трудно заполнить бумажку правильно? Это даже ребенок может». «Мария Ивановна, спасибо, что указали мне на неточность. Вот умеете же все приметить. Теперь я точно все сделаю правильно. Не подскажете, что конкретно исправить?» «Признаюсь, я плохо умею делать комплименты». В этой связи предлагаю более простой, но не менее эффективный способ прекратить атаку. Цитаты. При использовании в переговорах этой техники полезно иметь свой набор цитат, помогающих бороться с манипулятивными выпадами. Пример. Были у меня однажды переговоры, когда оппонент, глядя мне в глаза, сказал, «Вы знаете, другие тренеры ведут обширное количество тренингов на разные темы, а у вас все сконцентрировано только на теме переговоров. И это наводит на мысль, может быть, вы ограничены? Как ответить на такой выпад? Мне сразу в голову пришла цитата академика Королева, так что я немедленно ответил. Академик Королев говорил, если ты сделаешь много, но плохо, много забудут, плохо запомнят. Если ты сделаешь мало, но хорошо, мало забудут, хорошо нет. Я и в жизни следую этому принципу. Поэтому и являюсь специалистом в области переговоров. Вам это интересно? Собирайте интересные изречения, изучайте и составляйте свой цитатник. Не обязательно это должны быть цитаты великих. Я часто ссылаюсь на просто уважаемых мною людей. Как-то мой оппонент, показывая статистические данные, доказывал свою позицию. У меня цифры вызвали сомнение, и я ему об этом сказал, на что он произнес. «Вы что, не доверяете статистике?» «Вы знаете, мой папа врач-травматолог, и он говорит, что статистика после медицины – самая точная наука». Мы рассмеялись, и переговоры перешли в режим цели. Примеры цитат. «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не станет попутным». Луций Синека. Не поддавайся настроению духа того, кто тебя оскорбляет, и не становись на тот путь, на который ему хотелось увлечь тебя. Марк Аврелий. Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий язык. Маргарет Тэтчер. Чтобы лучше разглядеть гору, необходимо спуститься в долину. Чтобы рассмотреть долину, нужно подняться на гору. Никола Макиавелли. Если и есть секрет жизненного успеха, то он сводится к одному – умению поставить себя на место другого. Генри Форд. Мне часто приходилось говорить «нет», чтобы не позволить другим манипулировать собой. Громыка. По-настоящему мы обладаем только тем, чем можем поделиться. Солженицын. «Делай, что должен, и будь, что будет». Марк Аврелий. «Если ты думаешь, что узнал истину, подай ее другому, как подают пальто, чтобы удобнее было его надеть, а не тычь ему в нос, как мокрым носовым платком». Макс Фриш Молчание – тот элемент коммуникации, которым владеют лишь немногие, и уж совсем редко кто умеет использовать его целенаправленно и осознанно. Карстен Брейдемайер, бизнес-тренер Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения – самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. Лев Толстой. Люди не думают о вас так много, как вам кажется. Сьюзен Ньюман. Книги нужны, чтобы напоминать человеку, что его оригинальные мысли не так уж новы. Авраам Линкольн. Задание. Наш разговор о технике «комплимент плюс улыбка» подошел к концу. А в качестве упражнения я предлагаю вам совсем простое задание. Напишите как минимум две цитаты, которые могли бы вам помочь в сложных, жестких переговорах. Выводы. Делаем комплимент по формуле «честность», «вежливость», «искренность». Не забываем формулу «я на тебя смотрю», «я тебя вижу», «Ты мне интересен». Не поддерживаем грубое поведение. Отвечаем на грубость вежливо и тем самым дезориентируем оппонента. Имеем под рукой набор цитат, не обязательно великих и известных. Используем правило запятой. Обязательно после того, как отбили манипулятивную атаку, возвращаем переговоры в конструктивное русло. Техника юмор. Юмор сильнейшее оружие. Но это оружие, если неправильно его применить, может выстрелить в нас же. Случается, юмор представляет собой пистолет, дулом, направленный на владельца. Однажды папа римский прилетел с визитом в Париж и во время интервью репортеры спросили, как вы относитесь к публичным домам? Папа замешкался и не нашел, что ответить. Не мудрено. Ответил, что положительно. Некоторая часть его аудитории была бы потеряна. Ответил бы, что плохо. То же самое. Какая-то часть могла воспринять это негативно. Он решил пошутить. «А что, в Париже есть публичные дома?» Все посмеялись. А на следующий день вышли французские газеты с заголовками. Первое, что спросил Папа Римский, прилетев в Париж, «Где у вас находятся публичные дома?» А вот пример самоубийственного выстрела шутки на собеседовании по приему на работу. «Так, молодой человек, сколько работ вы поменяли за последние пять лет?» — спрашивает HR-менеджер. «Три места», — отвечает кандидат. «О, да вы не постоянны. Да, ветер попутный, я и летаю. Как я понимаю, и к нам ненадолго залетели. Спасибо, нам временщики не нужны». Подобные шутки загоняют переговоры в тупик и оборачивают диалог против вас. Однако роль юмора во время эмоциональных переговоров нельзя недооценивать. Накал страстей сразу гасится, если шутка уместна и однозначна. Но самое важное, после шутки, как и после комплимента, необходимо осуществить возврат к основной теме беседы. Формула – однозначно трактуемая шутка, возврат к основной теме обсуждения. Что-то ты, дружок, очки стал носить, наверное, стареешь. Это чтобы тебя лучше видеть. О чем ты хотел поговорить? Или как-то ты медленно отвечаешь, чего тормозишь. На скользкой дороге лучше ехать медленно, чем быстро попасть в кювет. Давай еще раз все детально обсудим. Многие считают, что шутить — это дар. Отчасти верно, но эту способность можно и нужно в себе развивать. Шутить быстро — навык тренируемый. Тренироваться в этом направлении хорошо бы постоянно, чуть только отыскалось свободных 5-10 минут. Вспомнив из прошлого опыта фразу жесткого оппонента, ввергнувшую вас в эмоциональный режим, попробуйте отбиться шуткой. Если шутка самому показалась удачной, запишите куда-нибудь, а то и прокатайте ее на приятеле, спровоцировав схожую ситуацию. А теперь, разобравшись с техникой юмор, Попробуйте выполнить следующее и последнее в этой главе задание. Задание. Ответьте шуткой на следующие выпады, только не забывайте про формулу «шутка. Возврат к теме». «Что-то вы скрываете. Это умышленный трюк». «Вы что, смеетесь надо мной?» «Ты слишком шустрый для этой должности». Вы вообще отдаете себе отчет в том, что ваше предложение рисковано? Вы голову-то включаете? Вы не правы и должны согласиться со мной. Ты головой-то подумай, прежде чем говорить. Не я должен за вами бегать, а вы за мной. Что вы на меня так пристально смотрите? Впрочем, назвав задание последним в этой главе, я поторопился. Есть у меня в запасе еще одно, правда, скорее не задание, а упражнение. Ознакомившись со всеми семью техниками ведения переговоров с жестким оппонентом, научившись соответствующим приемам, не грех потренироваться в их применении. Вспомните, в начале главы четвертой «Как вести переговоры в жестких условиях» мы говорили о струнах души, на которых хочет поиграть жесткий оппонент. Вы тогда выполнили упражнение для тренировки, заполнили таблицу в левой колонке которой провокационная фраза, а в правой — струна вашей души, задеваемая подобной фразой. Теперь, освоив семь техник, добавим к той таблице третью колонку. В нее впишите, как вы сейчас ответили бы на этот выпад тремя любыми техниками отражения атаки. Я рекомендую это упражнение делать минимум 10-15 дней подряд. Результат вас обрадует.